6. Весть об убийстве Кармайкла, переданной Пикакским радио, потрясла и расстроила весь округ. Всем хотелось поделиться друг с другом переживаниями. Телефонная линия была перегружена, и люди выходили из дому в снег и стужу, чтобы собраться где-нибудь вместе и оплакать утрату Уилларда Кармайкла, которого постигла такая страшная смерть. Квиллер, всегда старавшийся держать руку на пульсе общества, присоединился к согражданам и слушал комментарии. «Да уж эти большие города! Настоящие джунгли! Не стоило ему туда ехать!» «Мы потеряли хорошего человека! Он мог бы принести много пользы нашей общине! Он посещал церковь!» «Что же теперь будет? Он оставил такую молодую вдову, и они уже купили дом Фитчи!» «Я сочувствую Даниэль! Давайте будем помягче с ней, хоть она и странная особа!» «Если она собирается уехать в центр, то у нее явно не все дома!» Кто-то из прихожан должен навестить ее и утешить. С мрачным удовольствием Квиллер представил, как Даниэль принимает добрых самаритян с их утешениями. Одно это способно заставить Довушку вернуться в центр, где по достоинству оценит ее новободные наряды и где она сможет, наконец, завести кинкажу. Несомненно, Уиллард оставил ей щедрое наследство. Оказавшись в деловом центре, Квиллер заглянул в дизайнерскую студию, надеясь, что Френ знает последние новости, но там скучал только здоровяк-грузчик. «Френ улетела в Детройт вместе с той женщиной», — сообщил он. «А мне придется торчать в лавочке, пока босс не вернется от клиента, хотя я не уверен, что она ушла по делам. По-моему, так просто где-то шляется». Квиллер зашел в Нермак, надеясь узнать подробности, и обнаружил, что сострадательная Кэрл Ланспик все еще пребывает в расстроенных чувствах. Вчера вечером Френ отвезла Даниэль домой и осталась с ней на ночь. А моя дочь заехала к ним и вколола бедняжки успокоительные. Даниэль много общалась с Френ, пока та оформляла дом, и чувствует себя с ней довольно свободно, поэтому мы подумали, что именно Френ лучше всего справ... отправится с ней в Детройт. Мы связались с Картером Ли Джеймсом, и он встретил их в аэропорту, позаботился обо всем. Сегодняшнюю ночь Френ проведет в гостинице аэропорта, а завтра утром вылетит домой. «Нам совсем не хочется, чтобы она блуждала по такому городу». «Я предсказываю, что Дэниел не вернется», — заявил Квиллер, выдавая желаемое за действительное. «Ну, может, и не вернется. Но если вернется, нам нужно будет устроить тихий скромный обед для нее. И мы хотим, чтобы вы с Поли тоже пришли. Ты ведь нравишься, Дэниэль, Квилл?» Он надеялся, что этот день никогда не наступит. Ему-то никогда не нравились напористые дамы. Довольно и того, что Мелинда Гудвинтер разорилась и приискивала богатого мужа. И теперь он боялся, что очередная веселая вдова откроет на него охоту, стреляя глазками, надувая губки и восхваляя его усы. Да, не из тех, кто будет долго носить траву, если вообще облачиться в черное. Следующую остановку он сделал в редакции. Дело шло к полудню, и все сотрудники были в разгоне. Джуниор Гудвинтер, молодой выпускающий редактор, строчил статью, посвященную памяти Уилларда. Роджер МакГилври печатал заметку об усовершенствованиях в работе банка, введенных жертвы преступления. Джилл Хедли сидел на телефоне, собирая хвалебные отзывы о покойном. Квиллер нашел главного редактора за массивным письменным столом. Тот довольно ловко управлялся сразу с двумя телефонами. «Какие новости?» – спросил Квиллер когда возникла минутная передышка. «Я говорил с Броуди, он поддерживает связь с полицией Дейтройта, но боюсь, что убийство у Уилларда просто прибавит долю процента к их статистике. Там в центре остаются нераскрытыми тысячи убийств». «Он ведь хотел, чтобы Даниэль полетела с ним», – вспомнил Квиллер. «Если бы она так и поступила, Кары Майклы явно отправились бы в ресторан на такси, и ничего бы не случилось. По крайней мере, вероятность была бы гораздо меньше». Если у нее хватит чуткости или сообразительности, она может почувствовать себя виноватой. «Ну, этого мы никогда не узнаем. Она не вернется сюда», — предсказал Райкер, с разумительным видом, покачав головой. Едва Квиллер вышел из кабинета Арчи, как на него обрушилась Хикси Райс. Он зашел в рекламный отдел и устроился на стуле. «Что тебе известно?» — спросила Хикси. «Не больше, чем тебе». «Какой-то кошмар! Уиллард был хорошим парнем. Ну, излишне самоуверенным, но довольно милым». Мы с Милдред работали с ним, занимаясь организацией клуба и составлением обеденного меню. Что ты думаешь о первом обеде? Все было превосходно. Правда, ничего не могу сказать о десерте. Ни у кого не было настроения его попробовать. Кстати, видимо, ты не знаешь. Десерт-то готовила я. Вся жизнь Хикси была непрерывной чередой мелких и крупных разочарований. Однако она умела не падать духом. Как насчет Ланчеквилл? Разумеется, я угощаю. Вот слова которая мне так нравится слышать. Она начала натягивать ботинки. Мы отправимся в Мусвил и поедем в, север... в Северных Огнях. Там находится штаб-квартира Ледового фестиваля. И я хочу ознакомить тебя с нашими планами. Ты даже сможешь почерпнуть кое-что для своей колонки. Мы поедем на моем пикапе. А как тебе нравится твоя красотка с приводом на четыре колеса? Она ест больше бензина, и кошки недовольны. В ней больше трясет. Уиллард ездил на Лендровере. Наверняка ты мог бы купить его по дешевке. Уверена, что Даниэль не захочет оставлять его машину себе. Ведь у нее Феррари. Она улетела в Детрот сегодня утром, и я не уверен, что мы увидим ее снова. Ей с самого начала не хотелось переезжать сюда, проговорил он. Но разве они не купили дом Фичи? Надо же ей было чем-то развлечь себя. Я также сомневаюсь, вернется ли Картер Ли. Проект реставрации Блэзон-стрит наполовину был детищем Уилларда. Народный банк собирался его финансировать. А теперь наш банк осиротел, и я не уверен. Очень жаль. Картер Ли показался мне славным малым. У него даже рубашки с монограммами. Помолчав немного, Хикси добавила. Пораскинув мозгами, можно понять, почему мужчина в возрасте Уилларда женился на молодой красотке. Но чего ради Дэниель вышел за него замуж? Кроме денег, конечно. Не забывай, что Уиллард хорошо готовил. Они свернули на дорогу, идущую вдоль берега озера, где стояли заснеженные и заколоченные на зиму летние коттеджи, унылые и мрачные в эту пору. Мусвил летом многолюдный курортный городок. В январе был пугающе тихим, пустынным и сплошь белым. Лишь причалы темнели на фоне замерзшего озера. На Мейн-стрит, где большинство заведений было закрыто, снег забился во все щели и припорошил крыши темных привенчатых хижин и псевдобривенчатых построек. Темные хвойные деревья никли под белым гнетом. Ни рыболовные флотилии, ни прогулочных яхт – Все упрятано в сухие доки. Они припарковались у отеля «Северные огни», который господствовал над ледяными просторами, протянувшимися до горизонта. Вдали точно костяшки домино чернел ряд ледяных рыбацких хижин. В зале ресторана обнаружился один официант и довольно скудное меню. сэндвичи с жареной рыбой, картошка фри и салаты из капусты, моркови и лука под майонезом. «Ледовый фестиваль вдохнет новую жизнь во всю эту береговую линию», – пообещала Хикси. «К концу января толщина льда на озере станет уже никак не меньше 20 дюймов. И весь праздник будет проходить на льду. Состязания, турниры…» Представление, угощение И на чем же вот тут будут состязаться? На собачьих упряжках, мотосанях, мотоциклах, лыжах, снегоступах и коньках. Снегоочистители разгребут снег и подготовят трассы и катки. Утром будут снежные барьеры, там будут смотровые площадки для зрителей. Еще надо приготовить места для палаток. Ты заметил вдалеке ледяные рыбацкие хижины? Их будет вдвое больше. «Уже есть список желающих. Колледжи пришлет художника для конкурса ледяной скульптуры, а торжественное открытие праздника состоится в пятницу вечером. И мы устроим факельное шествие». Квиллер молча выслушал ее восторженное излияние и спросил. «И много ли понаедет народу по твоим расчетам?» «Ну, думаю, тысяч десять». «Что? Да где же они все припаркуются? Скажи на милость». «Никаких проблем». Парковку устроят около Гузна Крик, там на обвалом свободного пространства. Причем грунт хорошо проморожен, объяснила она. А пригородные автобусы доставят людей к озеру, здесь они купят входные билеты и получат праздничные значки-эмблемы. Проект уже готов. Это будет трехдюймовая пластиковая бляха с белым медведем на голубом фоне. Сувенир, достойный того, чтобы его хранить на память. Мы уже заказали 15 тысяч, учитывая, что люди захотят купить побольше. «Для подарков знакомым. И где же они разместятся на ночлег?» «Большинство приедет на день из ближайших мест, но мы забронировали комнаты по всему мускаунти, даже в частных домах». «А для чего тогда палатки?» «Продавать еду, напитки, входные билеты и билеты призовой лотереи. Будет также медицинская палатка и две машины скорой помощи». М -м, «Звучит впечатляюще, Хикси, признал Квеллер. «Какой выдающийся ум придумал все это!» Подозреваю, что твой. Она махнула рукой в сторону замерзшего озера за окнами отеля. Взгляни туда, Квилл, и представь пещущие на ветру флаги, полосатые палатки, переносные туалеты, раскрашенные в яркие цвета и тысячи веселящихся от души людей. Разве такая картинка не горячит тебе кровь? Нет, она внушает мне желание удрать Мексику, — проворчал он. Дружески ударив его по плечу, Хикси улыбнулась. Да знаю я тебе Квил, в конце концов ты сам влюбишься в эту затею и будешь околачиваться здесь все два дня. На одного не понимаю. Причем тут наша газета? Мы же в числе спонсоров, Квил, что способствует поступлению денежных средств, хотя затраты, конечно, превысят сборы от входных и лотерейных билетов и взносы участников соревнований. Все призы покупаются на спонсорские пожертвования. Хикси задумчиво помолчала и добавила. Уиллард всячески нас поддерживал. Его банк выставил в качестве приза микроволновку. Рыбные сэндвичи оказались вполне съедобными, и Квиллер уже положил глаз на кусок яблочного пирога, когда Хикси произнесла. «Квилл, могу я попросить тебя об одном одолжении?» «Так я и знал», – буркнул он. «Бесплатный ланч бывает только мышеловки». «Ну, и чем же ты хочешь меня озадачить, Хикси?» «В общем, на открытие в пятницу сюда соберется, видимо, пара тысяч человек». А ты – самая известная личность в трех ближайших округах. На мой взгляд, ты достаточно знаменит, чтобы возглавить в факельное шествие. И чем это мне грозит? Он припомнил, какими травмами обернулся прошлогодний опыт, когда его нарядили Санта-Клаусом. Если вы надеетесь, что я опять напялю костюм и еще и костюм белого медведя, нет-нет, ничего подобного. «Просто ты прокатишься на санях, которые повезет конная упряжка. Поприветствуешь собравшихся. Народ тебя любит, квил. «Да, но за что мне его любить? Стоит только одному чертенку бросить первый снежок, и на меня обрушится снежная лавина. Каждому захочется припудрить мне усы. Нет-нет, спасибо, Хикси». Но реакция Хикси была практически мгновенной. «Хорошо. Какое транспортное средство ты можешь предложить?» «Танк», — заявил он, — «на худой конец снегоуборочный комбайн с закрытой кабинкой». «Как тебе такая идея? Я могу проехать в кабине, осыпаясь, отбравшись снегом. Пожалуй, такой вариант мне больше нравится». Ах, «Тебе бы все шуточки шутить», — упрекнула она. «А ты знаешь, что по вечерам температура сильно падает, и на озере гуляют такие ветры, что здесь становится жутко холодно, а у тебя задумано факельное шествие?» «Ладно». Мы обдумаем детали, но в принципе ты ведь согласен возглавить шествие. А разве я могу отказаться? Чего доброго ты заставишь меня добираться домой пешком? Скажем так, я рассмотрю эту возможность. Они возвращались в Пикокс по Сент-Петроуд, мимо занесенных снегами владений Джорджа Бриза, где единственным признаком жизни служил завиток дыма, поднимавшийся из трубы офиса. Интересно. «Платит ли красная шапка клубные взносы?» – задумался Квиллер. Я заметил, что его не было на праздновании Нового года. Должно быть, он пользуется особыми привилегиями. Брис постоянно торчит у телевизора в комнате отдыха, но никто с ним не общается. А как Лени Инчпот справляется с работой управляющего клуба? В последние дни Луиза чуть прямо-таки не лопается от гордости. А ей есть чем гордиться. Он оказался очень надежным и толковым работником. Да еще продолжает учиться в свободное время. Дон Эксбриджу Ленни пришелся по нраву, поскольку он всегда подтянут, аккуратен и доброжелательный к людям. Результат службы в отеле, я полагаю. «А как Ленни среагировал на клубные кражи?» спросил Квиллер. Он ужасно расстроился. Но Дон сказал ему, что никто не мог бы их предотвратить. «А у тебя есть кто-нибудь на подозрении, Хикси?» «Да. Это либо Аманда Гудвинтер. Либо ты. В тот день, когда Фрэнд Броуди должна была вернуться из Детройта, Квиллер оставил сообщение на ее автоответчике: «Фрэн, ты, должно быть, совсем выдохлась. Или, может, все-таки поужинаешь со мной в старой мельнице?» Около семи вечера она позвонила. «Ты прав, Квилл. Я так устала, что не решусь выползти из дома. Даже ради ужина. Просто хочу скинуть туфли и выпить чашечку какао с крекерами. Но если ты зайдешь через полчасика... Я представлю тебе полный отчет о своем путешествии. Хорошо, я зайду. Он покормил котов и разморозил собственный ужин. Содержимое коробочки с маркировкой «Мисс» – макароны с сыром. Эта аббревиатура, наряду с упомянутым Френ «Кик» – какао с крекерами, подсказала ему идею для колонки – удобная пища. Чем подкрепляются именитые горожане, когда их одолевает усталость, печаль или тоска? Полли всегда готовит яйца пашот и тосты, непременно срезая корочки с хлеба. Мэр наверняка лопает красное желе с водкой из фирменного стаканчика Джелла. Джордж Брис уплетает картофельное пюре с подливкой. Аманда Гудвинтер объедается шоколадным печеньем с прослойкой сливочного крема. А шеф Броуди уминает шоколадный пудинг. Пока сам он заглатывал макароны с сыром, сиамцы тихими пушистыми холмиками возвышались на ковре, не глядя друг на друга и вообще ни на что не глядя. Вдруг Коко встал, потянулся, подошел к Юм-Юм и без видимой злости ударил ее лапой по голове. Она вздрогнула. «Прекрати сейчас же!» – ряхнул Квиллер. «Веди себя по-джентльменски!» Коко медленно, словно нехотя, вышел из комнаты. Взяв на руки изящную кошечку и пощекотав ее за шелковистыми ушками, Квиллер проворчал. «Почему ты ему это спускаешь? Иди и тресни его по носу!» Но Юм-Юм тихо заурчала. Настало время отправляться к Фрэнд. Нацепив на себя побольше теплой одежды, Квиллер побрел по деревне к ее жилищу. На лице молодой женщины, открывшей ему дверь, не было и тени косметики, зато ясно проступала тревога и озабоченность. Она выглядела измученной и бледной. «Если хочешь, поищи себе что-нибудь в холодильнике», – предложила она, плюхаясь на диван. Гостиная Френ была обставлена вещами, которые Квиллер видел прежде в дизайнерской студии, то есть тем, что, очевидно, не удалось продать. Диван с обивкой в мелкую ломаную клетку, низкий столик из слоновой кости, лампа с абажуром в виде виноградного листа. «Тяжелый день?» – сочувственно сочувствием спросила. «Получается, что открытие клуба гурманов было отмечено ружейным салютом, да?» Прости, что я позволяю себе низкопробные шуточки. Извинилась она. Да уж, такие совпадения чаще бывают в романах, чем в жизни. Даниэль повезло, что она оказалась среди друзей. Останься она дома в одиночестве, папе пришлось бы ехать к ней. И уж он бы обрушил на нее эту новость полицейской прямотой. И так-то с ней случилась истерика. Когда мы добрались до дому, доктор Диана уже поджидала нас, вооружившись шприцем. Это ей помогло. Даниэль мгновенно уснула, а я глаз не могла сомкнуть. Ларри достал нам билеты, и утром мы вылетели. Она еле держалась на ногах, пока мы не сели в самолет. Там она немного выпила и ее прорвало. Слова лились потоком. У нее было дурное предчувствие, потому что Уиллард забыл взять сигареты. Он всегда брал их на счастье. А у нее не появилось чувство вины? «Нет», – покачала головой Френ. После второго бокала она начала поминать мужа недобрым словом. Он называл ее Дани Детка или Дани Милочка, чего она терпеть не могла. А она умоляла его не ездить на этот семинар, но работа всегда стояла для него на первом плане. Он осуждал все, что она делала – ее наряды, украшения, ее лексикон, даже вкус в виде. Разве не ирония судьбы квил, что любительница гамбургеров вышла замуж за гурмана? считавшего употребление кетчупа смертным грехом. «Да, они не успели толком узнать друг друга, даже нить бы, заметил Квиллер. А она даже не вспомнила, что ни в чем не знала отказа. Похоже, денег у нее водилось в достатки. Он уплатил наличными за дом фичи и разрешил ей сколь угодно тратить на переустройство особняка. Как раз это-то меня и беспокоит, Квилл. Она заказала шикарную обстановку и ковры для дома». «Предположим. Ну, только предположим, что она не захочет вернуться. Тогда нашему ателье придется оплачивать весь ее заказ. А некоторые ткани стоят по сотне долларов за ярд. А не дали вам какой-то задаток?» Фрэнсенс конфуженно глянула на него. «В сущности, никакого. Нам и в голову не пришлось спросить. У нас ведь маленький город, ее муж заправлял делами банка, мы считали их первоклассными клиентами». А разве я просила у тебя задаток Квил, когда заказывала обстановку для твоего амбара? Да, нет. В общем, мы сидели в самолете, она несла всякую чушь, и мне все никак не удавалось выяснить ее планы. Хотя я и не собиралась спрашивать напрямик. Наконец, обдумав все хорошенько, я собралась с духом и сказала: Даниэль, конечно, тебя ожидают трудные времена, но их будет легче пережить, если ты по-настоящему увлечешься театром. У тебя ведь есть талант и тебе наверняка дадут роль в новом спектакле театрального клуба. Ты представляешь, Квилл, в каком я была отчаянии? Людей может сразить на повал и меньшая ложь. Короче, это сработало. Даниль вдруг оживилась и спросила, какую ей дадут роль. Я мог бы присоветовать ей парочку, с недоброй усмешкой произнес Квилл. Фрэн проигнорировал его саркастический выпад. Мы наметили к постановке «Гетду Габлер. И мне предложили главную роль, но я с радостью уступлю ее, если это поможет убедить Даниэль остаться в Пикакси и закончить работы в доме Фичи. Ты согласна отдать ей роль Гедды? Ты явно переутомилась, Френ. У тебя совершенно измученный вид. Пойду-ка я домой, а ты отправляйся в кровать и выспись хорошенько. Нет-нет, я серьезно, Квил. Мы бы отрепетировали с ней все мизансцены. Знаешь, у нее феноменальная память расценки, номера моделей, название тканей. Все отпечатается намертво. Она запросто выучит текст. Ну, способность заучивать текст еще не делает человека актером. Ты хочешь, чтобы трагедия обернулась фарсом? Френ развела руками. Как говорит папа, чтом годится любой порт. И Аманда считает, что для удержания хорошего клиента все средства хороши. Когда Даня и детка осушила третий бокал, Она уже хотела закончить отделку дома, переехать в него, устроить плавательный бассейн, закатить несколько шикарных приемов, приобрести пару лошадей и брать уроки верховой езды. Она также спросила об уроках актерского мастерства и вокала. И ко времени нашего приземления уже не вспоминала о своей утрате. Картер Ли поджидал нас. Сколько было слез, вздохов. При первой же возможности я простилась с ними, напомнив, что мы с нетерпением ждем их возвращения в Пикокс. Скорого возвращения. Снежным морозным вечером Квиллер брел домой, едва ли замечая, что творится на улице. Он поглаживал заиндевевшие усы, обдумывая проблему Френ и ее сомнительные решения. Когда он добрался до своего жилища, то выглядел как снеговик, чем очень напугал сеансов. Пришлось отряхивать верхнюю одежду от снега и вытирать лужи с линолеума в прихожей. Затем он позвонил Поле, чтобы сообщить новости. Она приняла их с ужасом. С ее-то металлическим голосом и на роль Гетты? Боюсь, что так и будет. А как насчет Картера Ли? Он собирается возвращаться? Лина будет разочарована, если нет. Ей до смерти хочется, чтобы ее дому присвоили статус памятника старины. И ты считаешь, что присвоит? Так считает Картер Ли. И Уиллард Кармайкл так думал. Вдруг Поле резко сменила тему. Ты слушал последние известия? Нет. А что случилось? Полиция арестовала подозреваемого в этой серии краж. Кого? – напряженно спросил он. Его имя хранится в тайне до предъявления обвинения. Если бы я держал парей, – объявил Квиллер, – то поставил бы на Джорджа Бриза.